Глава 64. Опасная девушка. К сожалению, глубоко уважаемый Кертис Амалисинь Ван Джен оказался в заточении, будто фарш в сыром тесте. с широкой улыбкой стояла перед ним. Мой дорогой одноклассник, вот мы и снова встретились. Ван Джен тоже не сдержал усмешки. Как-то догадалась, что я смогу сопротивляться этому наркотику. Хотя он и чувствовал не менее во всем теле. Техника слияния позволяла его организму бороться с негативными эффектами. Однако проблема в том, что люди красного лика заковали его в кандалы из особого сплава, а значит, они точно его не недооценивают. Йоэдзен с хитрой лисью хмылкой дотронулась до лица Ван Джена. «Ты самый сильный студент высшей Академии X, Ван Джен. Неужели ты думал, что я буду смотреть на тебя свысока высока? «Ха-ха, я помню, что между нами как-то возникли некоторые недоразумения». «Но не припомнишь мне, на каком этапе мы стали враждовать не на жизнь, а на смерть?» Ван Жен постепенно пытался разогнать технику слияния, но шевелиться до сих пор толком не мог. «Друг мой, не трать понапрасну силы. На твоих руках новейшая модель наручников. Они легко подавляют даже способности мастеров земного ранга. В этот век научного прогресса только технологии заслуживают доверия». С презрительной улыбкой проговорила Юи Цзэн. «Ты прав. Мы с тобой не дошли до степени кровавой вражды. Я, ты, Яньсясу, Яцасу. Мы все имеем общее прошлое, как-никак учились вместе. Так что я не убью тебя сегодня». «Неужели ты думаешь, что я способна на такое?» Улыбка Юй Цзун была максимально соблазнительной. «Скоро ко мне нагрянет еще один старый знакомый, так что я хочу, чтобы ты стал свидетелем этого». «Илиер тоже здесь?» Ванжина столбенел. Хотя он и не понимал, что конкретно произошло между этими двумя в прошлом, очевидно, что именно Лиер сыграл ключевую роль в становлении Юи Цзен тем, кем она сейчас является. «Да, когда я закончу с ним, мы с тобой вспомним старые добрые времена». Девушка бросила на него взгляд, в котором читался какой-то странный интерес, однако Ван Джен не заметил этого. «Устраивайся поудобней и веди себя тихо». Ван Джена провели в подсобное помещение рядом с залом, Мика, о котором так страстно мечтала Юй Цзин, вот-вот должен был наступить. Через некоторое время Юй Цзин сидела на императорском драконьем троне, по обеим сторонам от нее находились ее экзотические питомцы, а в конце зала Пагуба уже заводил кого-то внутрь, Леер шел с закованными руками. Увидев девушку, Пагуба расхохотался. «Красная сестра! Сколько дней не виделись, а ты стала еще прекраснее, милее! Когда ты уже позволишь мне отведать твои сладости!» Йоэдзен тоже улыбалась широкой улыбкой. «Друг Пагуба, я же совсем слаба в последнее время. Что такого ты во мне находишь? Прошу, присаживайся и разреши я сначала побеседую со своим старым другом». «Старым другом?» Пагуба остолбенел. Лиер тоже был поражен. На самом деле, отправившись сюда, он рассчитывал обедниться с кланом Красный Лик и вместе с ними уничтожить Пагубу с его людьми. Когда с Ван Дженом будет покончено... Учитывая, что Мапо уже схвачен, клан Джулиани больше ничего не сможет противопоставить, а разыскать ребенка не такая уж и большая проблема. План День Возрождения приблизился бы к своему заключению, но для коалиции Млечного Пути все было бы иначе. Он стал бы ее героем, разрушив этот самый план и вернув Макуру под влияние коалиции Млечного Пути. Замечательная концовка! Только. Ему и во сне не могло привидеться, что красным ликом вдруг окажется Юэдзен. Льер обладал отличной и буквально фотографической памятью. Облик Юэдзен значительно поменялся за все это время, но ее взгляд он узнал моментально. Юэдзен почувствовала, что у нее дрожат руки, она неторопливо подошла к Льеру и дала ему пощёчину. Хлоп. На лице Лиера остался отпечаток женской ладони, а в уголке рта появилась кровь. Удар получился не самым звучным, зато по силе был очень ощутимым. Элиер слабо улыбнулся. «Всё-таки это действительно ты». «Что ж, давно не виделись». Йоэдзен в некотором роде поразила выдержка лиера. И в такую минуту он нашел в себе силы улыбнуться. Жаль только, что нынешняя она уже отнюдь не та беспомощная девчонка. Пагуба же был просто шокирован таким ее внезапным поступком. Тем не менее, он смог сразу же взять себя в руки... Этот удар полностью определил судьбу «Красного Лика». «Ой-ой, прошу прощения! Так это же внучок старика Кроноса! А я и не признала тебя!» С пугливым видом проговорила Юй Зин, после чего снова нанесла удар по лицу Лиера, которая уже стала опухать. В этот момент Пагуба дал знак своим людям, чтобы те оттащили пленного назад. «Красный лек, что все это значит? Это моя добыча! Ты не проявляешь никакого уважения?» Юи Цзин взглянула на Пагубу. «Пагуба, я очень высоко оцениваю этого человека. Назови цену». Пагуба внимательно посмотрел на Юи Цзин. мы все здесь свои люди. Разговоры о деньгах не скажутся благотворно на нашем сотрудничестве. Ты знаешь, что мне нужно. Макуру — наш мир. Тебе не кажется, что нам стоит укрепить наши отношения?» Если бы не некоторые люди, Пагуба не сдержался бы и уже давно поставил ее на место. В разных позах. Улыбка на лице Юи Цзин стала еще светлее. «На самом деле я тоже так думаю. Только этот парень некогда нанёс мне очень большую обиду. И он тайный агент коалиции. Думаю, ты не будешь против, если я развлекусь сначала с ним?» После этих слов она взмахнула вытащенной из-за спины плетью. Погубов взглянул на Лиера. все таки две пощечины – это уже предел. Ему показалось, что если он сейчас не примет меры, то великий мудрец ему это припомнит. Тем не менее действовать без приказов в такой ситуации тоже нельзя. Оказавшись в этой комнате и только увидев взгляд своей старой знакомой, Лир сразу же понял, что дело дрянь. Отдавая приказ своему дворецкому разобраться с ней, он думал, что ее дзин просто убьют, но в результате ее должно быть отправили в храм к мудрецам. Остаётся только гадать, как она стала адептом, да еще и возвысилась до уровня главы целого клана. Тем не менее какая сейчас уже разница. Ясно одно. Во всех своих бедах она винит именно его. К тому же, делая большие дела, нет смысла обращать внимание на мелочи. В этой ситуации у него два пути. Либо он раскроет себя, либо уничтожит главу клана Красный Лик. Это все нарочно подстроено. Мозг Лиера бешено соображал, пытаясь расставить все по своим местам. Он догадался, что храм ведет очень сложную игру, но такого исхода он никак не ожидал. В конечном итоге Лиер сделал вывод, что Йои в любом случае должна умереть. «Хлоп!» Полеть хлопнула по пустому месту, оставив на нем след. Мраморный пол тряснул от этого удара. Пагуба уже оттащил Лиера в сторону, и холодно посмотрела на него. «Что это значит? Ты защищаешь засланного агента коалиции Млечного Пути?» Лиер вдруг освободился от аков и погладил свое лицо. Глядя на это, Йоэдзен вспыхнула еще сильней. «Пагуба! Так ты продался коалиции Млечного Пути? Ты понимаешь, чем это грозит?» Пагуба был в растерянности. «Что ж творится-то? Неужели великий мудрец не хочет раскрывать себя даже в такой ситуации?» Элиер дал ему знак не негорячиться. «Йоэдзен, столько лет не виделись. Ты стала гораздо умней и уже должна была догадаться о моем положении, но все равно решила пойти на такой шаг». Руки Йоэдзин задрожали. «Что ты несешь? Я не понимаю!» Элиер пошевелил запястьем. «Понимаешь. Поэтому я и сказал, что поумнела. Жаль только, что по-прежнему поступаешь глупо. Жизнь некоторых людей не стоит ломаного гроша. Они просто материал в чьих-то руках. Рабы, которые должны служить. Но они все равно пытаются доказать обратное». Элиер вздохнул. «Приступайте!» Йоэдзин, конечно же, знала. Разумеется, не о том, что Лиер – кандидат на место Великого Мудреца, но в том, что между кланом Кроносов и Храмом есть тесная связь, сомневаться не приходилось. Однако ее вновь проснувшийся гнев уже взял верх над разумом, так что каким бы ни было положение Лиера, у нее имелся лишь один путь. Неважно, чем это грозит, но она должна отомстить, пока у нее есть шанс. Ванжен наблюдал за происходящим из-за ширмы, и все происходящее для него стало еще более запутанным. «Как Лиер смог возглавить людей клана Бир? Какую роль он играет во всем этом? Он на стороне коалиции? Или же...» В услышанном им разговоре было слишком мало информации, чтобы быть в чем то полностью уверенным. Пагуба был очень взволнован, он очень долго ждал этих слов и вместе со своими подопечными незамедлительно снял капюшон с головы. Йоидзен улыбнулась. Большая восьмерка лучших бойцов клана Бир в полном составе прибыла расправиться с маленькой девочкой. «К чему столько пафоса?» «Пагуба. Надо полагать, ты тоже знаешь истинный план День Возрождения?» Лиер нахмурился, но Юэдзун продолжила. «Клан Бир — это просто оружие в чьих-то руках. Вы разобрались с кланом Джулиани, а я же должна договориться с коалицией личного Пути. И ваше уничтожение должно стать хорошим примером того, что они могут мне доверять». Неужели ты думаешь, что коалиция Млечного Пути на самом деле оставит в покое Макуру? Или же храм вступит с коалицией в открытую конфронтацию? Пагуба остановился и посмотрел на Лиера.